Ольге Ивановне было 22 года, Дымову – 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий. В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы было похоже на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с солибардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и дымового денег было очень немного, в обрез. То, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, Из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса. Нечто обворожительное, не платье, а мечта. От партнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и, кстати, похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом кому-нибудь из знаменитостей приглашать к себе или отдать визит или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая. Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела. Играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом. Делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому-нибудь галстук. Все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умении быстро знакомиться и коротко сходиться со знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уже знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей. Находила и опять искала. В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями. «Ты, Дымов, умный, благородный человек», — говорила она. «Но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись». «Я не понимаю», — говорил он кротко. «Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и, и мне некогда было интересоваться искусствами». Но ведь это ужасно, дымов. Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажа и опер, но думаю так. Если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то значит, они нужны. Я не понимаю, но... Но не понимать не значит отрицать. Дай, я пожму твою честную руку. После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, Потом в театр или на концерт И возвращалась домой после полуночи. Так каждый день. По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виланчелист играл и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей партнерши, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица. Это он! Разумея под словом он какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую. Показывался Дымов со свою добродушной кроткой улыбкой и говорил, потирая руки, «Пожалуйста, господа, закусить!» Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же – Блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином. «Милый мой мэтр говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга, — «ты просто очарователен. Господа, посмотрите на его лоб, дымов повернись в профиль». «Господа, посмотрите! Лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. Ух, милый!» Гости ели и, глядя на дым его, думали. В самом деле, славный малый, но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи. Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла, как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь до гола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но когда ему полегчало, она надела на его стриженную голову беленький платок и стала писать с него «Бедуина», и обоим было весело. Дня через три, после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение. «Мне не везет мама», – сказал он однажды за обедом. «Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил». Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки, и что ему часто приходится во время вскрытия делать себе порезы на руках. «Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным». Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась Богу. Но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная, счастливая жизнь, без печали и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали обещавшая тысячу радостей, счастью Не будет конца. В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи. А потом с июля до самой осени поездка художников на Волгу. И в этой поездке, как непременный член сосита будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил. "Такс, это облако у вас кричит. Оно освещено не по-вечернему, передний план как-то сжёван, что-то, понимаете ли, не то. А избушка у вас подавилась чем-то И жалобно пищит. Надо бы этот угол потемнее взять, А, в общем, недурственно хвалю. И чем он непонятнее говорил, Тем легче Ольга Ивановна его понимала.